конь уже выбился из сил шаги его становились тяжелее а из под седла вылетали мелкие хлопья пены волк гнал во весь опор пока не увидал наконец ворота граты благодарю приятель он склонился к голове коня погладил его по погребе тот испуганно дернулся от прикосновения и чуть не свалился тише тише не только кони но быки, псы и даже коты все словно менялись стоило волку приблизиться их страх был осязаем Его можно было потрогать, почувствовать запах. Даже если зверь не хотел подчиняться, перечить не решался. Конь не проронил ни звука, когда волк вводил его из конюшни, но испуганно неохотно подчинялся седоку, и прикосновения точно жгли его. Волк спешился в лесу возле княжьего рукава. Отсюда меньше версты до западных ворот. «Прости, дружок», — Влоксан привязал коня к крепкому дубку, — «но ты теперь мой, отпустить не могу». Конь недовольно дернулся, заржал и, обойдя дерево, принялся щипать жухлую траву. Коли повезет, то зверю этого хватит и далеко он не убежит. Дограта было рукой подать. За эти месяцы волк выучил всю окрестность как свои пальцы. Каждую ночь он просыпался в новом месте, если духи были милостивы, рядом с деревней. Он выучился красть коней, и чтоб поспеть дограта за ночь, в мелкой кочме на углу торгового конца. Он сговорился встретиться со старым жадным масляником. В корчме было многолюдно, но масляник еще не явился. Тощий мальчишка, слишком малый для таких развлечений, дремал за столом в углу. Влоксан подошел к нему. «Скажи своему, что я пришел». Паренек подскочил на месте, протер заспанные глаза и выбежал из-за стола. Крепкая баба поставила на стол большую кружку пива и пихнула волка в плечо. «С тебя, медяк! А мед есть?» — Только пиво, — проворчала баба. — Ежели жрать хочешь, принесущей Благодарю. В корчме с двух сторон играли сразу два гусляра. Один тихо напевал о несчастной судьбе градской княгини, а другой голосил о гневе духов, наславших наград у голодных волков. Гусляр завывал о несчастной вдове ее новом муже, растерзанном диким зверем, когда к столу подошел тощий старик. — Думал, уже не придешь, — усаживаясь, проворчал он. Волк снял с пояса кошель и протянул над столом. Как договорились, плачу щедро. Он развязал кошель и высыпал на стол горсть золотых и серебряных монет. «Ну ты это...» — накрывая руками деньги, — огляделся масленник. «Не балуй так. Не при всех же. Рассыпал так. А ежели ограбят меня? Не по это. Кошель отдать не могу. Он мне шибко дорог. Что ж, будет тебе масло. Как условились?» К ночи выставить телегу с бочками. Может, тебе помочь? На коне довезу куда надо, и так ты долго будешь таскать. Выставляй к закату на телеге. Если я не приду, значит, буду на другую ночь». Влоксан кивнул и поднялся из-за стола. «А зачем тебе столько? Больше вопросов, меньше денег, помнишь?» Волк пошел к выходу. Времени слишком мало, чтоб тратить его на беседы.